Христаков: А, да, помню. Вы очень хорошо угостили завтраком. Артемий Филиппович: Рад стараться на службе Отечеству. Христаков: И я признаюсь, это моя слабость, люблю хорошую кухню. Скажите, пожалуйста, мне кажется, как будто бы вчера вы были немножко нежероствым, не правда ли? Артемий Филиппович: Очень может быть. Помолчав,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 в присутственных местах держит собак, и поведение, если признаться перед вами, конечно, для пользы отечества я должен это сделать, хоть он мне родня и приятель, поведение самого предосудительного. Здесь есть один помещик, Добчинский, которого вы изволили видеть, и как только этот Добчинский куда-нибудь выйдет из дому, то он там уж и сидит у жены его, я присягнуть готов. И нарочно посмотрите на детей, ни одной из них не похоже на Добчинского, но все, даже девочка маленькая, как вылитый судья Хлистаков. Скажите, пожалуйста, а я никак этого не думал. Артемий Филиппич, вот и смотритель сдешнего училища, я не знаю, как могло начальство поверить ему такую должность. Он хуже, чем Екабинец, и такие внушает юношеству неблагонамеренные правила, что даже выразить трудно. Не прикажете ли, я всё это изложу лучше на бумаге. Хлистаков. Хорошо, хоть на бумаге. Мне очень будет приятно. Я, знаете, это люблю в скучное время прочесть что-нибудь забавное. Как ваша фамилия? Я всё позабываю. Артем Филиппич. Земляника. Хлистаков. «А, да, с земляника. И что ж, скажите, пожалуйста, есть у вас детки?» Артемий Филиппович. «Как же, с пятеро, двое уже взрослых?» Хлистаков. «Скажите, взрослых, а как они... как они того?» Артемий Филиппович. «То есть, не извольте ли вы спрашивать, как их зовут?» Христаков. Да, как их зовут? Артемий Филиппч, Николай, Иван, Елизавета, Мария и Перепетуя Хлистаков. Это хорошо. Артемий Филиппч, не смее беспокоить своим присутствием, отнимать времени определённого на священные обязанности, раскланивается с тем, чтобы уйти. Хлистаков провожая: "Нет ничего.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 Клистиков. Скажите, как, кстати, по курнеше вас благодарю.